Со стороны реки понеслись декламации и пения. Событие, судя по всему, как раз начиналось. Кентаров зашел на ведущие наверх скользкие каменные ступени. Колокол, демон, потаенное место. Слишком прекрасное для таких, как мы. Посмотрим. Он перепрыгивал по две ступени, нетерпеливо желая увидеть этого демона, разобраться, какую еще магию скрывает эта долина, и, наконец, найти господина Канеко. Любопытство и долг. Ступени и снова ступени. Каким же долгим показался ему этот последний отрезок пути? Наконец, вечность спустя, он встал наверху лестницы. Мы ждали, дух. Девочка. Нет, дама с карминовыми губами в красных доспехах с мечом. Две просто невообразимо прекрасные женщины в зелено-коричневых одеждах по ее сторонам. И как будто бы в пару к ним, Двое одетых в черные мужчин с прямыми мечами «Ниндзя-то». Они стояли на площади, отрезая Кентару от массивного колокола. Кентару поклонился. «В таком случае прости, госпожа, если вы ждали долго», — сказал он спокойно. Я старался добраться как можно быстрее, однако он со значением посмотрел на ведьм воинов. Некоторые дела заставили меня задержаться. «Да, это неудачно», — ответила Алая Дама. «Но мы не в обиде». «Наша встреча начнется здесь, и здесь же закончится». Мальчик, она поморщилась. «Канеко, мне жаль дух, но та принцесса, которую ты ищешь, находится в другом замке». С иронией произнесла она. «Моя наставница занимается мальчиком. Она очень его полюбила. Если тебе интересно, он в безопасности. Ты явился за ним напрасно. Он исполнит свою миссию». «Миссию?» «Дорогу, на которую его направили боги. Когда он только родился, уже было очевидно, что тропинки его жизни приведут сюда, в это место. К реке, что дала так много и отняла так много». «Боги!» «Это вы?» Он указал пальцем на воинов, ведьм, наконец, на девочку. «Вы, вы, вы!» «Это вы его похитили, силой доставили сюда, далеко от дома его отца?» «У немертвых!» «Нет иных домов, кроме небес, дух». «Не мертвых?» «Я тоже этого не понимала. Я была полна тщеславия, презрения, зависти. И да, я до сих пор все это ощущаю. Но сейчас знаю, просто знаю». «Что же ты знаешь?» «Я знаю, что личные чувства – просто ничто по сравнению с долгом». «Знаю, что, исполняя служение, мне приходится делать то, что может показаться отвратительным». Но это необходимо для достижения высшей цели. И еще, я знаю, что ты, дух, этого не поймешь. Не поймешь, ибо боги когда-то уже дали тебе шанс исполнить долг и получить награду. Но ты вернулся в мир живых, словно призрак, и теперь смерть идет за тобой, забирая иных, раз уж не смогла забрать тебя. Но я служу богам, служу своей наставнице, наконец служу Ниппону и закончу. Твое бессмысленное путешествие здесь и сейчас. Черные войны рванулись к Кентаро, но он был готов. Когда первый наносил удар мечом, алый клинок уже сверкал в руках духа. Он отбил один удар, от второго ушел. Быстрая контратака, высокий рубящий в шею. Он промахнулся. Это было невозможно, но он промахнулся. Только что конец клинка уже нащупывал край капюшона врага. А в следующий момент в ноздри кентара вдруг резко ударил запах чего-то вроде гниющих осенних листьев, а сам он оказался чуточку дальше, словно переброшенный в пространстве. Войны подскочили к нему, атаковали снова. Пинок в живот выбил воздух из его легких, блеск меча. Он прыгнул вперед, чувствуя, как сталь пролетает у самого виска. Соленый вкус крови во рту... Кентаро перекатился по каменистому грунту, выставил катану, чтобы парировать, и его снова отбросило, на этот раз ближе к противникам, практически прямо под их мечи. Он парировал оба удара столь быстрым движением, что чуть не порвал сухожилия рук. Одна из ведьм засмеялась и взмахнула ладонью, в которой сжимала что-то. Золотой, изящный работы веер. Так вот в чем было дело. это ведьма и их магия вели к этой растерянности, постоянным перемещениям, Потери контроля над пространством и даже собственным телом. Сначала они, — подумал Кентаро, — потом вы. Он уклонился от удара черного, парировал, ушел от удара его товарища, прыгнул, сократил расстояние между собой и первой из ведьм, взметнул катану, видя, что она поднимает ладонь с веером. Она улыбалась. Звук за его спиной, запах осенней гнили, прямой меч, рассекающий воздух рядом с духом, Кентаро взмахнул левой рукой, механизм на запястье заскрипел. Металлические элементы запели, разворачиваясь, части щита сошлись друг с другом, защелкнулись. Кентаро принял удар. Меч врага соскользнул, чертя искры на раздвижном щите. Дух навалился на противника, оттолкнул его, но не стал атаковать, как наверняка ожидала ведьма. Вместо этого он вновь обернулся к ней, поднимая меч. «Удар!» Алый клинок превратил улыбку на ее лице в кровавый шрам. Руки второй ведьмы заплясали в воздухе, когда дух мчался к ней. Эта ведьма тоже сжимала веер, но не золотой, а смолено-черный, украшенный рисунком взлетающего ворона. Катана в руках Кентаро свистнула у самой шеи женщины и попала в пустоту, когда та превратилась в дым. И материализовалась позади него. Он хотел обернуться и ударить вновь, но пришлось отступать, отбивая атаку воинов. Алая дама спокойно наблюдала за происходящим. Удар второй-третий. Кентаро знал, что если бой затянется, то в конце концов он совершит ошибку. Ошибку, которая будет стоить ему жизни. А ведь он отвечал здесь не только за себя. Вороной веер в руках второй ведьмы, окровавленное тело первой, конвульсивно дрожащее на земле, черные войны, идеально атакующие в паре и полный презрения взгляд девочки с карминовыми губами. Он отразил две молниеносные атаки и прыгнул вперед, обходя противников. Побежал к ведьме, ударил катаной, будто бы в отчаянии, небрежно. Но это была лишь уловка. Он уже видел, как женщина приводит в действие веер, как ее сущность растворяется в воздухе. В последний момент он сменил направление движения, слыша за собой отзвук бега врагов. Ведьма растворилась и материализовалась за его спиной, попав прямо под клинок черного воина. Она не успела даже крикнуть, а может быть, даже понять, что произошло. Быстрый поворот духа привел к тому, что, реагируя на него, черный воин обрег ее на смерть под собственным клинком. Для нее уже было поздно. Для них тоже. Мужчина взглянул на кровь, покрывшую его прямой меч, замер в шоке. Его товарищ не потерял присутствие духа, атаковал Кентара, но тот уже был готов к поединку. Отбил вражеский удар, пнул противника, бросился к его товарищу, все еще стоящему над трупом ведьмы, рубанул черного по горлу, почти отрубив голову. Схватил его за плащ и толкнул дрожащий труп ко второму противнику, который сбился с шага на долю секунды. «И этого хватило». Кентарос снова рубанул широкой размашисто, вложив в удар силу обеих рук. Кровь брызнула по сторонам, крупные капли еще тянулись за лезвием меча. На залитые кровью камни оба черных упали одновременно. Дух стряхнул с меча кровь, обернулся к девочке с карминовыми губами. «Неплохо, Дух», — сказала она, доставая свой меч. «Я, признаюсь, надеялась, что так легко тебя будет не взять». И я докажу своей наставнице, что и я на что-то годна. Я Ака, Алая Дама, Онна Бугейша, владеющая магией более древней и могучей, чем любая другая в этой богами забытой долине. Не только у немертвого ребенка есть свое место в этой повести, не только у него. Вставай на бой, дух!» дрожащий еще на земле тела, кровь, густо текущая из рассеченных жил и артерий, Со стороны реки неслись все более громкие песнопения. Церемония жителей деревни подходила к своей кульминации. Кентаро шагнул вперед, атаковал, а Ака, однако, даже не поднимала своего клинка, чтобы парировать, не готовилась отбивать его удар. Стояла спокойно, словно ожидая смертельного удара. И тогда кровь вокруг ожила. Капли... Поднялись с земли, потемнели, застывая, формируя иглы, сюрюкены, лезвия мечей. Дух уклонился в последний момент. Ака засмеялась. Кровь! Его атаковала кровь. Он парировал удар красного, кровавого лезвия. Карминовый сюрюкен вонзился в его плечо, пробив защитную кольчугу и кожу. Другой врезался в раскрытый щит. Проклятая демоническая магия охватила пространство вокруг. Кровь танцевала, атакуя мечущегося духа. И в этот жестокий вихрь наконец включилась и Ака, нанося удар своей катаной. Кентару лишь чудом парировал этот удар, одновременно отмахиваясь от кровавых снарядов. Пение, доносящееся с реки, потеряло свой ритм, стало какофонией безумных звуков. Духу требовалось убить девочку, убить любой ценой. Вот только как! Ака владела кровью так, будто это было дрессированное, живое, послушное создание — И не только той, что вытекала из тел змей, но и той, что все еще оставалось в их жилах. Трупы задергались, задвигались. Небрежно, словно кое-как управляемая кукла, встал зарубленный черный воин. Поднялась с земли страшно рассеченная ведьма. Ее подруга ползла по земле. Трупы бросились на духа, атаковали хаотично, махали руками, как безумные. Их искаженные лица имели такое выражение, словно обвиняли именно Кентару в том, что даже после смерти не могут найти покоя. Он оттолкнул одного из воинов, рубанул дважды, отрубая худые руки, напирающие на него ведьме. Но и они, упав на землю, продолжали ползти к нему, норовя схватить его за щиколотки, растопыривая мертвые пальцы. А ведь атаковала еще и кровь. Ака полностью владела ситуацией. Удары летели со всех сторон, волшебные, кровавые сюрикены. Иглы, лезвия, ножи куна смеялись над его попытками парировать их или уклониться. Он должен был атаковать. Оборона была наихудшей из тактик. Он рванулся вперед, чувствуя, как красные клинки ранят его тело. Игнорировал усталость, нервы и боль. Сосредоточился на одном единственном ударе, который должен был закончить этот бой. Алый клинок крутанулся в его руках... Он рубанул, но это был всего лишь финт. Ака хотела парировать этот удар своей катаной, и это оказалось ее ошибкой. Юная девушка не была опытной воительницей. Ее стихией была магия, а не схватка с серьезным противником. Кентаро в последний момент изменил направление удара. Клинок его катаны разминулся с мечом малой Дамы самым кончиком, дотянувшись до ее горла – Воздух наполнило еще больше крови, когда распоротая артерия хлестнула красным. Ака покачнулась, схватилась за горло, отступила. Окружающие духа плоды ее чар мгновенно рухнули на землю. А девочка, истекая кровью изо рта и горла, засмеялась. «Я имею власть над всем, что несет в жилах кровь. Над всем. Понимаешь? Дух...» Прохрипела она, а Кентаро заметил, как кровь поднимается из земли, так же, как и крупные капли с лезвия его катаны. Кровь помчалась к девочке, вливаясь обратно в рану, в артерию, в тело. «Всем! Дух!» — ее губы искривила кошмарная красная улыбка. Он прыгнул к ней, готовый рассечь ее на кусочки, раз уж не хватило удара, что способен был свалить сильного самурая. Ака, однако, отбила его удар, все еще держа оружие одной рукой, ответила небрежным, но быстрым уколом. Дух отбил его, опустил левую руку на пояс, еще сократил расстояние, выхватил танто и ударил Аку в живот. «Если я не могу тебя рассечь, то хотя бы выпотрошу». Оружие прошило доспех, вонзилась в тело. Алая дама на секунду поморщилась, но тут же снова усмехнулась пинком отбросила кентару. Нож при этом так и торчал в ее животе. Она отступила к краю возвышения. Ниже шумела река, издалека доносилось безумное пение жителей деревни, коснулась торчащего в теле Танто, вырвала его. «Это ничего не даст», — прошипела она и замерла, глядя на клинок. Клинок, сверкающий с золотом, как глаза слепой змеи, искалеченного камень, которого выгнали из его дома. «Нет!» — в панике шепнула Ака. Меч выпал из ее слабеющих рук. Яд смешался с кровью, уничтожая контролирующую ее магию. Из артерии снова брызнула красным, кровь разлилась, под оспехом собралась в лужу у коленей девочки. Потому что Ака превратилась сейчас в тяжело раненую, умирающую в мучениях девочку. Кентаров встал над ней с мечом, готовый нанести удар милосердия. Она подняла на него полные боли и слез глаза, глаза, что блеснули надеждой. Дух не был жестоким, как она, был человеком, который сократит страдания, если их видит. «Прощай», — шепнул он. Удар был мгновенным, нанесенным так, чтобы не причинить алой даме страданий больших, чем она уже испытывала. Чисто отрубленная голова полетела вниз. Тело дрогнуло и тоже рухнуло, падая с обрыва к реке, исчезло в ее черных водах. Пение жителей деревни стало медленным, более тяжелым, почти погребальным. Дух стряхнул кровь с меча, вернул его в ножны большим и указательным пальцами, стирая с него остатки красного. «Обернулся?» Поднял Танто, еще блестящий золотым ядом, и тоже спрятал его. Потом подобрал еще кое-что. Магические вееры. Пошел к колколу Тот был массивным, черным, покрытие его было украшено рисунками, что совершенно точно не были японскими. Они изображали уродливые, тощие, высокие фигуры с длинными головами, с глазами в виде глубоких надрезов. Животные, не похожие ни на что, существующие в реальности. Абстрактные, демонические очертания. Молчаливый, запыленный колокол. Кентаро потянулся к веревке, что шла от подвешенного крыши толстого колокольного бревна. Било. Дернул за веревку, отводя бревно, а потом со всего размаху ударил им по металлу. В последний момент он осознал, что Било попадет абсолютно точно в одно конкретное место — Место на колоколе, на котором был изображен глаз с косым зрачком. Звук, который издал колокол, не был похож ни на что из того, что доводилось в жизни слышать кентару. Глубокий, исходящий словно из-под земли, нарастающий, медленно затухающий улетающий куда-то далеко. Пространство вокруг покрылось серебью, размылось, темноту сменил свет, черные и мокрые камни внезапно стали сухими и почти белыми». Деревья, мертвые и выеденные изнутри ожили, выстрелили с золотом и багрянцем листьев. Кентар вдруг осознал, что уже не находится на дне долины, что он где-то в высокогорье и окружает его зелень, багрянец и золото осени. Перед ним была дорога, обходящая колокольню, ведущая к несколько поблекшим, но все еще прекрасным воротам Тори. Вот для чего змеям была нужна магия колокола. Его сила скрывала весь этот край от глаз посторонних. Тайна на тайне, коварство на коварстве, свет, укрытый во тьме. Очередной фокус гадов сложнее любого из тех, которые Кентаро видел до сих пор. Он двинулся к воротам по каменной лестнице и был уверен в верности своего пути. Почти чувствовал присутствие господина Канеко среди этих белых скал и красно-желтых листьев. Дух покачнулся, измотанный ранами. Знал, что ему требуется отдых, но что-то гнало его вперед. Колокол перенес его со дна долины к вершинам гор. Он чувствовал, что не может сейчас просто остановиться и вздремнуть. Он поднялся выше, повернул вместе со ступенчатой тропой и замер, увидев, что простиралось дальше. настоящих рядом вершинах гор перед ним были возведены строения, пагоды, мосты. Дух смотрел на скрытый среди гор спрятанный магией забытый монастырь. Обезглавленное тело Аки рухнуло в речной поток, а золотой ядками вытек из ее жил. Над рекой все еще пели, а первые уродцы как раз входили в поток. Наклонялись и пили холодную воду, вознося хаотичные напевы к небесам. Когда заметили, что поток искрится золотом, приняли это за чудо. Видимо, те, кто скрывался за колоколом, решили послать хоть малое благословение отверженным и забытым жителям деревни Симокаги. Один за другим они входили в реку, желали омыться и получить благословение. Да и войны кланы змеи входили в реку, наклонялись и пили из нее. И здоровые, и скрюченные руки черпали из реки. И прямые, и искривленные ноги ходили в ее водах. Напевы, ставшие сумасшедшей какафонией, несущие почти демонический ритм, взлетели высоко, словно их исполнители хотели поблагодарить тех, кто скрывался за колоколом, за благословение. И тогда из воды показалось обезглавленное тело алой дамы. Кто именно из жителей Симокаги первым почувствовал, что золото, которое он пил, было не даром, а отравой сказать невозможно. Но только пение прервалось, пропал даже тот безумный ритм, а вместо него к небесам поднялись крики агонии, стоны страдания. Кто-то, умирая, ушел под воду, кто-то выполз, чтобы погибнуть на берегу. Многим не удалось сделать даже этого. Течение подхватило их и понесло мертвые тела. В тот день каждый, кто пил из реки, умер. Змеи и уродцы из деревни, ведьмы, калеки, все они умерли, испробовав золотой отравы, а деревня Симокаге стала вымершей. Так, через много десятков лет слепой змей Ками отомстил тем, кто искалечил его и выгнал из собственной долины и леса кто присвоил его силу для собственных целей.